Горох. Как много в этом звуке. Гражданами Непала считаются люди, зачатые не пальцем и не палкой. Хороша Маша да жена Наташа.